Ты что, один, что ли? Замочал. и ладно? Здравствуй. Слава тебе, Господи, пришел. А то с этим разве столкуешься? Навязали веников-то? Сейчас. Вон сколько. О, ну, вяжите, вяжите еще. От корзины бы его научить еще плести. Нет, у корзину он не сможет. Веники вязать эту еле-еле научил. И зачем немцам столько веников? А тебе что, деньги дают и ладно. Ладно, я их в школу понесу. Адем через пять еще надо. Вижи-те, Ага. Сергуня, а? Сергунь, познакомился я с ребятами. Ты знаешь, оказывается, Пашка, ну тот, который мэру Крауза птиц таскает, тоже с ними. Я когда уходил, из-за кустов подглядел, как он в блиндаж к ребятам шмыгнул. А они обрадовались, когда он пришел. Хорошо. Вечером приведи ко мне Женьку и Пашку. Ага. Нет, лучше Женьку найди сейчас. Скажи, что один человек хочет видеть его и Пашку, и что дело тайное. А если он не пойдет? Ну, скажи, что это приказ. А, тогда я сейчас к Женьке домой сбегаю. Давай, беги. Ага. Женька! Женька! Чего орёшь? Чего тебе? Сегодня, когда стемнеет, приходи к нам во временку. Иди огородами, чтобы никто не видел. Это ещё зачем? Один человек хочет с тобой поговорить. М -м -м! Продал! Продал! Ты пусти! Пусти! Говорю! Разболтал! Пусти. Кто клялся, а? Кто клялся? Я клятву не нарушал! Сказано, приходи. Это приказ. Чей приказ? Сказать не имею права. А ты об этом своим не болтай. Только Пашку с собой приведи. Кого? Кого-кого? Пашку. Какого Пашку? Ты не притворяйся. Я знаю, что он тоже в вашем отряде. Ему тоже надо прийти. Ладно. Ладно. Сам придёшь за мной. Нет! Сам не приходи. Мы с Пашкой, как стемнеет, за даме к вашей времянке подойдём. Я камешек в стену брошу. И ты выйдешь. Хорошо. Сергуня, вроде что-то стукнуло о стенку. Ты слышал? Нет. Вот теперь слышу. Это и есть сигнал. Значит, пришли ребята. Я пойду. Ребят, впусти ко мне, а сам постереги. Ладно. Женька. Жень, где же ты? Здесь я, здесь я. Урияни, ну выходи, чего прячешься-то? Идем. А где Пашка? Пашка, Пашка! Тише ты, тише. Здесь я. Это что, Лёшка-то? Этот. А? Ну вот что, Лёшка. Мы его в не пойдем. Пусть кому нужно сам выйдет. Ему нельзя выходить. Ну и нечего тогда разговаривать. Ему нельзя. Ам тоже нельзя. Сравнил. Трусты. Вот ты кто. Ну, ладно ещё. Ну, ты не ерепейнся очень-то. Идём, Женька, чё там? В случае что ребята знают, куда мы пошли. Рассчитаются тогда с этим, если что. Во времянку, что ли, пойдём? Ага. А я здесь постерегу. Ой, это они там так долго. Надо послушать, что там. С Пашкой, ребят, вы придумали здорово. Молодцы. Убедить всю деревню, что Пашка предатель, и все ребята презирают его, это, наверное, было вам непросто. Ты вот сам Пашка здорово поработал. Дует что-то. Дверь что ли приоткрылась. Жень, посмотри, что там. Лёш. Лёша. А. Ты что ли дверь открывал? Идёт что ли кто? Да нет. Нет никого.